Гончиеся в грай. Над каменной поверхностью вскинулась рука, зацепилась. Затем показалась голова в шлеме и с абсолютно очумевшими глазами. Звездное горное небо выводило на изгибах шлема узоры вечного льда. «Слава яйцам!» — Эллинг втянул себя на обрыв. Откатился от края, после чего неуклюже протянул руку вниз. «Давайте, ребята, давайте!» Вы должны это ощутить, как поет свободная задница, когда ее не терзают несколько часов кряду Следующим забрался Рудольф. В его каре глазах были те же изумления и непонимания. Вот они только что торчали на том дрянном выступе, который теперь в кошмарах будет сниться, укрываясь от ураганного ветра, способного переломать тебе кости одним броском. А вот они уже карабкаются вверх словно зараженные бешенством мартышки. Ветер исчез так же противоестественно, как и появился. Внезапно. «Господь милостивый, если это не какой-то оргазм, то я деревянный мальчик». Он упал на колени, уперся на локти и с наслаждением закряхтел. Вместе с Эллингом вытянул Курта, лезшего последним. «Черт!» — простонал тот, бессильно распластавшись на камнях. Перед группой раскинулись сплюснутые вершины подковых Хьюрикен. Оставалось совершить марш-бросок протяженностью один километр и дать гравитации сделать свое дело, когда они будут спускаться к Лилихейму. Немного повозившись с карабинами, Эллинг отстегнул себя от страховочного троса и прислушался. Ему показалось, будто в темноте что-то постукивает, и костяное постукивание приближалось, вынуждая мозг теряться в догадках. «Что это?» — спросил Рудольф. Он тоже отстегнулся от страховки и вынул из куртки пистолет. Встал на одно колено. Оружие уставилось в синеватую тьму. «Вы это слышите?» «К нам что-то бежит!» Эллинг ахнул, удивившись собственному выводу. «Страховка!» — прорал Кнут не своим голосом. «Пристегнитесь к страховке!» Но горный мрак не дал этого сделать. Он ощерился отблесками глаз и клыков, и из него выскочили десятки волков. Неестественно, крупные звери молчали, напоминая страшных лохматых призраков. Участь альпинистской группы Мушуэна решилась за несколько секунд. Рудольф открыл прицельный огонь, но после двух выстрелов принялся палить от бедра. Он успел отметить, что прикончил пару тварей, а потом его сшибли с ног и сбросили с обрыва. Вертевшаяся в воздухе фигурка, окруженная слетевшей следом своры, продолжала стрелять, молчаливо и упорно. Пока Рудольф проживал свои последние мгновения, Эллинг сдернул с пояса ледоруб и ударил лохматого противника в голову. Стальной клюв пробил черепа зверя за ухом и увяз там. Альпиниста дернули за ноги, и он грохнулся на камни. Показавшегося на миг затылка, хватило, чтобы в него вцепились. Как только угроза обрела очертания хищников, Кнут принял единственно верное решение. Он отступил к обрыву и соскользнул вниз. Страховка трассами боли перетянула его тело, когда он пролетел около двух метров. Над головой пронеслось несколько зверей, ослепленных яростью. Они с визгами ухнули вниз. Кнут задрал голову, не веря собственным глазам на обрыве сгрудились волки особей сорок они скались старащились на человека и кнуту на миг показалось что они вообще не имеют глаз просто мохнатые черепушки заполненные древней тьмой а где то все захлебывался криком эллинг которого рвали на части господи не ори ты так прошу только не ори болтаясь на тросах Кнут заткнул уши.